Над этим рассказом я под давлением друзей корпел несколько месяцев. Мне не было велено молчать, видимо, информация о произошедшем инциденте не распространилась за пределы моей деревни, но оно и к лучшему. Но я все равно взываю к вам, читающим эти записи, делу нужен ход. Быть может, общественный резонанс сдвинет его с мертвой точки, и начнется полноценное следствие Поначалу я собирался опубликовать те неказистые записи, что были сделаны мной спустя пару дней, после нижеописанного кошмара. Но мои товарищи из интернета настояли, чтобы я привел все в надлежащий вид и с особым вниманием к деталям описал произошедшее. Это случилось два года назад, стоял пасмурный осенний день. Мы, это я, Кеша и Ванька, собирались на моем огороде за домом. Ждали старших, дед с бабушкой должны были принести лопаты. Парни были на взводе, да и я тоже. За несколько часов до наших полевых работ в деревне произошел пугающий инцидент. Местный, как о нем шептались колдун, склеил ласты у Кладбищенской ограды. На рассвете пришел туда в длинных лохмотьях и со свечкой в руке. Кричал что-то с минуту. Чем очень напугал живущих поблизости бабулек, а потом, по словам свидетелей, сбежавшихся на шум, запрокинул голову назад и рывком насадился глазами на острые прутья невысокой ограды. Меня эти прутики, похожие на маленькие копья, всегда страшили. Боялся вот так же налететь на них животом или глазами. А тут тебе наглядная иллюстрация страха, Конечно, нам с пацанами хотелось сходить туда, посмотреть на жуткий труп колдуна, придумать каких-нибудь страшилок, а потом рассказывать их девчонкам по вечерам. Но взрослые все предусмотрели. Меня запрягли выбирать картошку, а Кешу с Ванькой родители отправили на помощь. Лишь бы мы не бродили по деревне, пока не приедет скорая и полиция. «Слышь, Макс?» – спросил меня Кеша. «Ну что нам сделают-то?» «Быстро сгонять туда-сюда, хоть издалека посмотреть, как его там разворотило. Я уже даже и название всему этому придумал. Инцидент к. где к это кладбище». Кешка был самым младшим, вечно рвался в приключения, а потом выдумывал на их основе невообразимую чушь и рассказывал её во время наших посиделок. Ванька рассмеялся. «Зря ржёшь», – обиделся Кеша. «Последний понедельник живешь. Я тут книгу читал, так там написано, что колдуна надо сжечь, а прах в разных местах похоронить, иначе из его трупа вырастет лес и...» Я перебил его. Жутко мне сделалось от кешаных слов. Еще и смазанные серые облака, затянувшие небо, наводили какую-то необъяснимую тоску. Я посмотрел на влажную черную землю представил себя седым и дремучим стариком. За моими плечами осталась долгая жизнь, а впереди только эта черная земля и такая же черная неизвестность. Кеша вопросительно посмотрел на меня, я отвел взгляд и увидел в самом начале огорода бабушку. Она шла к нам одна, без деда и без лопаты. Что-то щелкнуло внутри меня, сердце заколотилось быстрее И я побежал ей навстречу. «Ребят, домой идите!» Кричала бабушка. «Бабуль, ты чего?» Я помню, как схватил ее за плечи, а она, трясущимися руками, принялась гладить меня по голове. «Максимушка, пошли домой! Дед сейчас придет и поедем!» Лепетала она. И на ее мечущихся глазах с каждым словом скапливались слезы. Кеша с Ванькой поморщились, попрощались со мной и пошли вдоль огорода к своим домам. Бабушка крикнула им вслед. «Быстрее, ребята! Вас обыскались там!» «Бабуль!» — вновь начал я. «Мы же их сами позвали. Что случилось-то?» «Ох... Ох...» Бабушка схватила меня за предплечье и потащила за собой к дому. «Пойдем быстрее!» максим «Конец света случился! Ой, господи, дай сил спеть!» И она, срываясь на хрип, стала читать молитву и креститься свободной рукой. В доме бабушка вела себя очень странно. Носилась из угла в угол, сыпала соль у порога, втыкала над дверьми и окнами булавки, брызгала по углам святой водой. Мне, городскому старшекласснику, атеисту и скептику, тогда в голову лезли мысли о старческом безумии. Я даже стал сомневаться, действительно ли дедушка ушел в церковь, а не валяется где-нибудь в подвале с переломанным позвоночником. «Бабуль!» – робко начал я, когда она закончила все приготовления и обессиленная рухнула на диван рядом со мной. «Ты чего боишься?» Бабушка уже приоткрыла рот, чтобы ответить, но так и застыла, широко раскрыв глаза. Она смотрела на окно позади меня. «Максимушка», – прошептала она, – «Зановись окошко быстрее и сюда беги». Бабушка медленно поднялась с дивана и со стоном опустилась на колени, присела посреди комнаты и на четвереньках поползла прятаться за изголовьем их с дедушкой кровати. От ужаса у меня свело челюсть, за окном никого не было, а лишь пустая, занесенная опавшая листвой улица за нашим зеленым забором. Но что-то в этом виде было не так, и эта неправильность внушала мне животный страх. Я потянулся к занавеске, и тут меня прошибло током. Наша калитка, обычно закрытая на шпингалет, была распахнута. Я не увидел этого сразу только потому, что наивно разглядывал пустую улицу за забором, вместо того, чтобы осмотреть то, что находилось под самым носом. Занавеска стала дрожать вместе с моей рукой. Бабушка позвала меня из своего укрытия. Ее нервный шепот стеганул меня со спины. Я дернулся и сорвал занавеску с хлипких крючков. Бабушка истошно закричала, схватившись за голову. Окно, возле которого я сидел, разлетелось. С хрустом переломилась деревянная рама, а стекла, точно из фонтана, брызнули на меня и порезали правую щеку и ухо. Лицо, похожее на подгоревший блин, с отвратительными желтыми дырами вместо глаз, забралось в комнату. Тело его было одето в грязное тряпье, походящее на черный классический костюм с белой рубашкой. Упырь вытянул костлявую руку и схватил меня за воротник. Бабушка выскочила из укрытия, схватила табуретку и с размаху несколько раз приложила мерзкое существо по серому черепу. С тошнотворным звуком он скомкался, как гнилая картошка. Из желтых дыр побежали черные жуки, а в образовавшейся на макушке ране закопошились бледные опарыши. Меня вырвало прямо на жуткого упыря, и если бы не вовремя подоспевшая бабушка, то я бы так и лежал без сознания прямо на нем, в компании противных насекомых. «Максим!» Приговаривала она, не сильно хлопая меня по щекам. «Держись, милый мой! Держись!» Сейчас, перечитывая эти строки, я едва не задыхаюсь от подкатившего к горлу кома. На глазах наворачиваются слезы. Испуганное лицо моей любимой бабушки посмертной маской вросло в память. Но в тот момент меня обуяло странное безразличие вызванное, возможно, испытанным ужасом. Бабушка тащила меня за руку в сене, потом, срываясь на хрип, кричала, чтобы я лез на чердак и прятался там до прихода деда. Но мне было противно от ее паники. В горле страшно пересохло, в нос бил мерзкий запах рвоты. Я вырывался, не слушался, огрызался уходил куда-то вглубь дома, спотыкался на ровном месте и никак не мог сообразить, что вообще сейчас происходит. Моя прострация схлопнулась и растворилась в океане пугающих мыслей и паники, когда в разбитом окне появился еще один монструозный упырь. Он сохранился лучше предыдущего, и я узнал в обвисшей и местами дырявой кожаной тряпке некогда бывшей лицом нашего почившего несколько месяцев назад соседа. Сколько себя помню, он всегда был без рук, инвалид детства, лишённый верхних конечностей. Хвала этому обстоятельству, что без руки мертвец не смог забраться в дом. Бабушка, заметив его, вцепилась с мёртвой хваткой мне в руку и потянула за собой. Упырь тоже заметил её. Он, видимо, до бешенства ненавидел свою немощность. Не сумев заскочить в окно с нескольких прыжков, он отступил от дома, встал около забора и завизжал. Но звук этот не был схож с человеческими воплями. Такие высокие частоты человеку попросту не под силу воспроизвести. Бабушка побледнела, и я почувствовал, как рука ее холодеет. «Где же твой дед?» плакала она. «Лезь на чердак, немедленно!» Мои ладони вспотели, а ноги стали ватными и неуклюжими. Чуть не сорвавшись с приставной лестницы, я забрался на чердак и протянул бабушке руку, а она медлила, все ждала прихода деда, но тот никак не возвращался. Когда бабушка решилась подняться, в комнате разбилось второе окно. Я видел, как в сене врывается огромный широкоплечий бугай. Это был захороненный совсем недавно комбайнер Марат. Его пожелтевшая кожа омерзительно вздулась, один глаз выпал и качался, как бубенчик у детской шапки. Бабушка испуганно прикрыла рот рукой. Марат бросился к ней, с грохотом опрокинула лестницу на пол, жадно вцепился в бабушкин живот и с ужасным воем и пугающей легкостью стал рвать ее, как ненужную ткань. Я кричал так, что сделалось больно в горле. Не хватит слов, чтобы описать то отчаяние, с которым мне пришлось захлопывать люк на чердак и заваливать его разным тяжелым барахлом. Марат все выл, разбрасывал по синям кровавые ошметки, Слава всем святым, что я не видел этого ужаса, но мне никогда не забыть тех хлюпающих звуков, ударяющихся об стену, кусков плоти. Слёзы застилали глаза, я не успевал их утирать. Лицо и руки были мокрыми, в голове стучало. Теперь, когда дом захвачен восставшими из могил тварями, выход был только один ломать заколоченную дверцу на чердаке. В спешке я не заметил лежащий совсем рядом дедовский топор, поэтому схватил вилы и кое-как в истерике выкорчевал прибитую поперёк дверцы доску. На чердак уже ломились, это был огромный комбайнер Марат. Он выл, бил головой по люку, отчего тот немного приподнимался. Затем Бугай резко просовывал в образовавшуюся щель распухшую руку с четырьмя оставшимися пальцами и старался отбросить мешающий ему хлам, но каждый раз терпел неудачу. Я безжалостно всаживал острые вилы ему в кисть, набрасывал на люк все, что только удавалось найти — мешки, инструменты, деревяшки, черенки от лопат и ржавый металлолом. Прыгать из чердачной двери я никак не решался, боялся разбить голову или сломать ноги, но варианта лучше не было, ведь дверь вела прямиком во двор дома, откуда я мог двинуть на огород. Страх комком скопился в животе, немного выше пупка. Я знал это чувство. Оно было со мной в те моменты вязкого предвкушения и испуга, когда во время ночных посиделок Кеша делал голос тише и тише, готовый в любую секунду воскликнуть, или, скорчив рожу, кинуться на самую впечатлительную девочку, чтобы та своим оглушительным визгом перепугала всех остальных. Высота пугала меня, но и оставаться на чердаке я больше не мог». Схватив с люка белый мешок, забитый опилками для бабушкиных клеток с кроликами, я сел на край чердака и свесил ноги из двери. Мешок, по задумке, должен был смягчить падение, но уже на подлете к земле его увело немного в бок. Поэтому, приземлившись, я до мяса стисал левую коленку. Благо кости остались целы. Видела бы меня моя физручка – с окровавленной ногой несущегося по земле, с завидной для любого школьного спортсмена скоростью. Когда я добрался до домов на другой стороне огорода, навстречу мне из-за сарая выскочил Кеша. У него была разбита губа и сильно изуродовано правое ухо. Он схватил меня и стал обнимать и плакать. «Макс, я только домой зашел, а там все уже!» «Они маму сгрызли!» Кеша умолк. Глаза его широко раскрылись. Он смотрел за мое плечо. Страх полоснул меня, как лезвие, и тянущий болью осел в груди. Я обернулся. Нелепо задирая ноги, по огороду мчался безрукий упыри. Кеша запричитал неизвестную мне молитву и дрожащими руками стал набирать в охапку крупные комья земли. Я тогда пожалел, что не прихватил с собой вилы. Кеша замахнулся и бросил первый снаряд. Он пролетел покойнику прямо в голову. В уши нам ударил противный писк. Тогда я, осознавший, что на этот зов сейчас сбежится еще несколько тварей, разбежался и, что было сил, вмазал гниющему уроду ногой по животу тот упал на спину. Ноги упыря походили на бешеные лопасти. Лишенные тормозов они били по земле, подбрасывали ее. Тут же подскочил Кеша. Кряхтя и матерясь, он набил рот чудовища комьями земли, а потом стал неистово колотить монстра ногами по голове. Жгучая ненависть охватила и меня. Я в ярости втаптывал ужасное порождение черного колдовства обратно в землю. А потом мы смылись оттуда, хотели спрятаться на крыльце сельского медпункта рядом с дорогой, поймать первую попутку и умчаться как можно дальше. Но на полпути Кеша остановился и захныкал. Сладостный эффект, что уберегал его сознание от трезвого осмысления произошедшего – отступил в самый неподходящий момент. Мой друг закусил разбитую губу, схватил себя за волосы и принялся тихо звать маму. Как назло, тут же из-за угла заброшенной котельной, около которой мы остановились, выскользнула тройка серых скелетов, облепленных комьями мокрой земли. Я взвалил хиленького Кешу себе на плечо и протащил его за котельную до высокой трубы, растущей из метрового куба, покрытого черным настилом, походящим на рубероид. Сам же я поднял с земли два крошащихся куска красного силикатного кирпича и забрался на торчащие из трубы широкие скобы. Вспахивая острыми остатками ступней землю, скелеты, лишенные даже сгнивших мышц, И гонимые лишь зловещей и неведомой мне силой двигались медленно и аккуратно. Я очень боялся, что они обступят покрытый рубероидом куб и заметят бьющегося в лихорадке Кешу. Еще одной показательной смерти мое сердце попросту бы не выдержало. В бешенстве я запустил первый кусок кирпича в скелета, шедшего первым. У того с хрустом разлетелась скула. Нежилец споткнулся и рухнул, но сию же секунду поднялся на хлипких косточках рук и вновь зашагал ко мне. Второй кусок кирпича выпал из моей вспотевшей ладони и мелкими осколками разлетелся по рубероиду. Грудь сдавила. Если человека подобных упырей еще брала грубая физическая сила, то этих, воистину восставших, остановить могла лишь та сила, которая их разбудила. Я спрыгнул с трубы, приземлившись на покалеченную ногу, взвыл от боли, но не сдался. От моих криков Кеша, кажется, пришел в себя. Он посмотрел на приближающихся к нам монстров, сам схватил меня за руку и повел через сухие заросли за трубой прямиком к дороге. Скелеты не догнали нас, видимо, во всём этом невообразимом восстании мёртвых они, медленные и неуклюжие, играли лишь декоративную роль. Дверь медпункта оказалась открыта, внутри было душно, а в процедурные без окон, где мы притаились, пахло спиртом и аммиаком. Меня сильно разморило, затылок адски ныл, глаза слепались, И в размытых видениях ко мне ковыляли три перекошенных скелета. А в ушах все еще стоял писк упыря, втоптанного нами в землю. Не прошло и десяти минут, как в здании медпункта что-то громыхнуло. Я сидел в углу, перевязывал ногу бинтом. А Кеша стоял, сжав в руках большие ножницы рядом с дверью. Поэтому он первый увидел пришедших. По глазам своего друга я понял, что дело совсем плохо. Еще его и чудовище оказался до боли знакомым. Сомнений не было. Пришёл омерзительный бугай Марат. Его жуткая рука мелькнула в процедурной. Так и не закончив с перевязкой, я подскочил с места и с разбегу вмазался в тяжелую дверь плечом, отхватив крепким ударом руку бугая по самый локоть. «В своё оправдание оговорюсь, что изнутри процедурная никак не запиралась, а возможности быстро забаррикадировать дверь у нас не было». Марат распахнул её и кинулся на меня, но наступил на свою руку, что валялась на полу, поскользнулся и, падая, зацепил Кешу. Тот успел всадить ножницы упырю в глаз. Я же выбежал в коридор, потом в смотровую, Там, разламывая почерневшей рукой осколки стекла, за окном стояла жуткая улыбающаяся женщина. Я в ужасе вскрикнул. Я схватил первое, что попалось под руку, небольшую бутыль с медицинским спиртом и бросил ее в улыбающееся лицо. Упыриха отступила и скрылась. Не теряя времени, я снова ринулся в коридор и наткнулся там на скелета с проломленной челюстью. По следам кирпичной крошки в трещинах черепа сразу угадал жертву моего меткого броска. Этот факт мне даже немного воодушевил, принизил костлявого противника. Неповрежденной ногой я вмазал ему по тазу, пригнулся и кинулся к выходу. Но ловкий скелет вцепился мне в руку и дернул на себя. Вырываясь из цепких острых когтей, я до крови разодрал себе руку и едва не выбил глаз, когда сильно ударился лбом о дверной косяк. В ушах запищало. Последнее, что помню, это ворвавшийся в медпункт дед с ружьем в руках. Окончательно я пришёл в себя уже в городской больнице. Со мной в палате сидела заплаканная мама, она гладила меня по голове и говорила, что волноваться не о чем и что теперь всё позади. Тогда-то я и заметил, что одна рука моя привязана к металлическому изголовью больничной койки. С тех пор всё в моей жизни пошло не по плану. Экзамены я не сдавал в институт и в армию не пошел. Родители сменили нашу просторную трешку на тесную однушку с совмещенным санузлом. Никуда меня не выпускают, всюду ходит со мной. И только последние несколько недель наконец-то начали оставлять меня одного в квартире. Этим одиночеством я и пользуюсь, пока пишу свой рассказ. С Ванькой мы больше не виделись, Кешу видел только один раз, все в той же больнице. Ходил с забинтованным ухом и смотрел на меня, как на умалишенного. Про деда с бабушкой ничего не слышно. Родители говорят, что с ними все в порядке. Но я-то знаю, что дело здесь нечисто. Единственная надежда на вас. Расскажите обо всем этом. Чертов колдун сделал что-то бесчеловечное. Перед тем, как насадиться глазами на кладбищенскую ограду, в этом я уверен, только вот никак не могу вспомнить название своей деревни, но я обязательно вспомню и все встанет на свои места.